Барбара Марсиняк, Приносящий рассвет, Учение плеят. Глава первая. Посланники во времени. Мы здесь. Мы плеядеанцы. Коллективная энергия из плеяд. У нас долгая история. Наши предки пришли из другой вселенной которая достигла завершённости, то есть единства. Вы пока ещё работаете на одной планете, приближая её к завершённости. И мы здесь для того, чтобы помочь вам выполнить эту задачу. Эта завершённость или трансформация предвещалась на протяжении многих ионов времени. И нынешнее время очень важно. То, что сейчас происходит на Земле – окажет влияние на всю Вселенную. Завершенность предполагает, что вы должны понять, кто вы такие, а затем продолжать эксперимент. Наши предки пришли из Вселенной, которая завершила себя, осознала себя как единство, поняла, что она неотделима от Первотворца или Первопричины, что она является путешествием Первотворца во времени. Они пришли из Вселенной, которая открыла свою сущность – творчество. Открыв эту сущность, мы обнаружили, что мы сами творцы. У наших предков был выбор – вернуться к первотворцу и пребывать в его вибрации, или идти дальше. Этот выбор всегда появляется, когда достигнута завершенность формы. Они выбрали идти дальше и решили войти в вашу Вселенную в качестве посланников, поскольку осознали, что когда-нибудь и вы будете готовы к завершенности. Они пришли в плеяды, поскольку именно эта звездная система однажды сможет помочь вам в самое трудное время, во время кризиса, когда вы будете готовы воссоединиться с Первотворцом. Наши предки входили в число тех, кто сеял миры и цивилизации, кто создавал изначальный план для Земли. Им нравилось обустраивать миры, и они превосходно умели это делать. Наши предки – это и ваши предки, и мы любим называть вас нашими древними родственниками, ибо вы ими и являетесь на самом деле». Наши предки дали свою ДНК тем, кто разрабатывал изначальный план. И эта ДНК стала частью ДНК человека. Мы, плеядеанцы, пришли из вашего будущего. В одном из вариантов нашего сейчас существует тирания и смута, и мы видели возможные варианты будущего Земли, в которых присутствует та же тирания и упадок. Время, кстати, совершенно неправильно понимается в трёхмерной реальности. Вы уверены в том, что время измеряется минутами и секундами. Но время явления гораздо более обширное, чем вы себе представляете. Фактически, время кодирует информацию и играет с ней, позволяя вам одновременно входить в различные реальности растягивая, искажая, изгибая и скручивая время вокруг вас. Вы можете выйти на эллиптическую кривую времени и воспринимать множество реальностей, просто двигаясь вдоль эллипса и обнаруживая, что ни время, ни реальность не являются чем-то твердым. Поскольку никакие реальности не бывают твердыми и поскольку будущее не установлено раз и навсегда – Будущая лишь совокупность вероятностей. Мы видим возможность в настоящее время дать Земле одну более положительную вероятность. Мы хотели бы вернуть свет на эту планету и восстановить Землю в ее изначальном предназначении. Земля должна стать огромным межгалактическим центром обмена информацией. Поэтому мы пришли, чтобы вызвать определенные перемены. Эти перемены повлияют не только на Землю, но и на ваше будущее, на наше настоящее, на всю эту Вселенную. У нас прекрасные новости для вас. Вы пришли на Землю в критический период эволюции. В ней вот-вот должен произойти существенный скачок, в котором вам предстоит участвовать. И вы здесь не одни, ибо многие энергии сейчас приходят на Землю, чтобы принять участие в этом грандиозном проекте. Вашу планету окружают космические корабли-базы, которые ретранслируют энергию. На Землю попадают лучи света и информации из древних звёздных систем, работавших с вами целые ионы времени. Ваши тела должны научиться принимать эту информацию, преобразовывать её, сохранять и передавать дальше другим людям. У многих из вас появится телепатическая связь с кораблями-базами. У вас будут своего рода радиостанции, благодаря которым вы сможете по собственному желанию включаться в информационные потоки. Это и есть эволюция сверхсознания, эволюция в сторону высшего аспекта вашего существования вам нет необходимости тревожиться о том, как стать существами со сверхразвитым сознанием. Вы уже ими являетесь. Вам просто необходимо вспомнить об этом. С тех пор, как с Земли была снята энергоинформационная завеса во время гармонической конвергенции, вас постоянно облучают энергии света, приходящие из сердца космоса. А дозы информационного облучения увеличивается по мере того, как ваша нервная система учится справляться со всё возрастающим количеством информации. Вы развиваетесь в настоящее время с очень высокой скоростью, и каждый год вашей эволюции сейчас равноценен целому десятилетию в прошлом веке. Подумайте о том, чего вы достигли к 1999 году. У вас сложится впечатление, что вы прожили целое столетие всего за 10 лет. Вас захлестнет поток воспоминаний, и не только. Многие из вас посетят различные части Солнечной системы на наших кораблях. Как только вы вступите в век света, вам откроются миры, о существовании которых вы даже не подозревали. Вы уже пережили много других веков бронзовый, железный, индустриальный, информационный. Все эти эпохи связаны с засеиванием, укоренением, культивированием и внедрением различных потенциальных возможностей жизни в условиях трёхмерного мира. Вскоре должен произойти переход, сдвиг измерений, и вы войдёте выше измерения, в которых тело не столь плотно. Иначе говоря, вы будете функционировать во многих реальностях. Ответы на все вопросы скрыты в глубине вас самих. Вопросы выходят на передний план в вашем сознании для того, чтобы ответ поднялся из глубин вашего существа. Для того, чтобы получить ответы на все ваши вопросы, необходимо прежде всего поверить, в то, что информация действительно хранится внутри вас. Человечеству предстоит получить великий урок. Вы осознаёте свою божественность, свою связь с первотворцом и со всем сущим. Вы осознаёте, что всё взаимосвязано, и вы – часть всего. В беспредельности космоса существуют бесчисленные цивилизации. Их представители – приходили на эту Землю с самых её первых дней. Не одни мы, плеидианцы, пришли к вам с помощью. Мы лишь одна группа из одной звёздной системы. Есть здесь и другие, прибывшие по самым разным причинам. Большинство инопланетян находится здесь для того, чтобы поднимать вас. Но есть и такие, кто выполняет другие задачи. Многие из вас связали себя с Землей многие тысячелетия назад посредством звездной энергии. Вы обладаете полным знанием о том, через какие трудности прошла Земля, сколько раз сдвигались материки и сколько раз помощь приходила с неба. Но эта информация была извращена, когда начали обожествлять тех, кто пришел с неба для оказания помощи в вашем духовном развитии. Как дети идеализируют взрослых, которые могут делать то, чего не могут они, так и ваше общество по тем же законам создало себе кумиров богов. Концепция, лежащая в основе данного метода божествления, и есть одна из тех парадигм, которые вы пришли изменить. Мир трех измерений – Это мир великого вызова, так как в нём возможны очень жёсткие ограничения. Через данные ограничения формируются определённые структуры. Участие в данном процессе для вас является творческим актом. Вы познаёте себя как часть первотворца, а первотворец через вас получает жизненный опыт. Вы великолепные существа члены Семьи Света. И вы находитесь на Земле в данное время с определенным заданием. Вы здесь для того, чтобы оказать помощь в создании новой парадигмы сознания, совершить перемены, помочь переходу. Ключ к успеху – любовь. Вселенная состоит из любви. Нынешние технические достижения на Земле разовьется лишь до определенного уровня, так как человечество еще не осознало необходимость любви. Энергия может выражаться в разных формах творчества, но когда кто-то имеет дело с жадностью или ненавистью или любой другой эманацией, не направленной к свету, ему позволяют продвинуться лишь до определенного предела. При данном характере вибрации возможно получение лишь ограниченного количества информации. Основным же строительным кирпичиком Вселенной является любовь. Поэтому на волне любви возможна реализация всех возможностей. Итак, план заключается в том, чтобы вернуть на Землю понятие света, в которые есть информация и любовь, то есть творчество. Для выполнения этого плана Необходимы диверсанты, члены Семьи Света. Им необходимо проникнуть в систему, которая была преимущественно темной в течение многих ионов. Проникнуть и изменить ее. Мы выступаем в роли таких диверсантов. Как мы уже говорили, наша собственная система нуждается в трансформации. Мы выполняем роль связующего звена между членами семьи света в самых разных системах, чтобы изменить нашу собственную. Подъем вашего сознания благодаря любви и ответственности питает нас, восстанавливает нас, способствует расширению нашего сознания, и мы можем эволюционировать дальше. Таким образом, не только мы являемся для вас друзьями, наставниками и помощниками. Вы тоже помогаете нам. Куда приведет вас этот переход? Мы бы хотели, чтобы вы научились сознательно формировать окружающие вас миры. Вы готовитесь к роли сеятелей. Ваш вид заселит многие новые миры по мере их формирования. Вы несете в себе память истории Земли, и поэтому сможете обучать других и сознательно удерживать направление – в котором должны развиваться другие миры. Вы участвуете в грандиозном плане. Все вас с радостью решили воспользоваться шансом быть в данном месте в данное время, где существует такой сложный вызов. Вы были уверены, что справитесь с задачей. Кроме того, вас уже предупредили, перед тем, как вы пришли сюда, что вам будет оказываться существенная помощь. На различных этапах вашего развития различные сущности будут проявляться на этой планете, чтобы всячески подталкивать вас, запускать ваш мотор, напоминать вам кое о чём, но не делать работу за вас. Мы те, кто напоминает и подталкивает. Мы катализаторы. Услышав слово «преидианцы», вы ощущаете его как нечто родное потому что мы помогаем вам воспользоваться вашей собственной информацией, вашим собственным знанием. Помните, что мы находимся здесь по своим причинам, а вы по своим. Но и мы, и вы должны эволюционировать вместе и создавать новую частоту вибраций. Мы хотим разрушить парадигмы, разделяющие индивидуумов. Мы хотим создать у вас посольство, посольство гармонии и сотрудничества давая вам информацию, которая будет потрясать вас до самых глубин вашего существа, вне зависимости от того, во что вы верили прежде. Мы, групповое сознание, которое говорит сейчас с вами, хотим представить вам ваш собственный весьма интересный опыт. Когда мы впервые начали говорить в 1988 году, Наш коллектив объединял от 50 до 75 сущностей. Некоторые имели физическое тело, другие уже не имели. Но все были плеядеанцами. Но наши ряды ширятся, и сейчас нас уже более 100 сущностей из различных систем. Нас теперь следовало бы называть и другие В нашей реальности некоторые не верят, что мы можем успешно выполнить нашу задачу по отношению к вам. Они считают, что мы пошли на слишком большой риск, но тем не менее с интересом наблюдают за развитием событий. В вашей системе есть такие, кто уверен, что мы здесь распространяем страх. На самом деле это не так. Мы никого не хотим пугать, мы просто хотим информировать вас. Когда вы сидите в тёмной комнате и слышите странные звуки, да, это может быть страшно, но стоит включить свет и увидеть, откуда происходят звуки, и страха уже нет. Мы просто хотим, чтобы вы были информированы о том, что происходит вокруг вас. Свет – это информация, незнание – это темнота. Мы бы хотели, чтобы вы работали при свете, а не в темноте. Мы работаем с вами, потому что хотим развивать своё сознание, развивать и проявлять свободу воли. Как вам предназначено изменить ту систему, в которой вы находитесь, так и нам предназначено изменить ту, в которой находимся мы. Нельзя сказать, что у нас нет цели. Как мы уже говорили, мы пришли из вашего будущего, и в некотором смысле не с пустыми руками. Вы нужны нам как мы нужны вам. Вы, как члены Семьи Света, можете создать, разработать и внедрить великую новую возможность в цепи реальностей, которая протянется в течение следующих 20 лет из данного сектора бытия, поскольку вы физически живете на этой планете. Именно через вас произойдет трансформация. То, что вы делаете сейчас, очень сильно сказывается на нас. То, что происходит с Землёй, влияет на нас. Мы здесь для того, чтобы помогать, учить и развиваться по мере того, как мы проходим через этот процесс вместе. Мы даём нашу версию происходящего только за тем, чтобы ввести вас в высшее сознание. Мы не хотим утверждать, что это и только эта версия верна. Всё наше учение сформулировано с великой целью, и послания, которые мы передаём вам, должны привести вас на более высокий план сознания. Таково наше намерение. Слова, которые мы выбираем, и понятия, которые мы используем, это стартеры для кодов, хранящихся в глубине ваших тел. Ваши тела ждут, чтобы были поставлены нужные вопросы. Тогда вы сможете начать резонировать с ответами, которые внутри вас. Память клеток ваших тел сможет начать вспоминать то, что тела уже знают. Когда мы будем говорить с вами, вы будете вспоминать. Говоря с вами, мы хотим, чтобы вы расширяли свое определение реальности. Никогда, однако, не принимайте ничего, сказанного нами буквально. Всегда двигайтесь по развертывающейся спирали, которую мы и стараемся создать, что позволит вам видеть все более обширную картину. Никогда не останавливайтесь на том, как мы определяем какую-либо идею. Ведь мы здесь только для того, чтобы вскрывать ваши парадигмы и стучаться в ваши клетки, в надежде, что вы сможете начать активизировать истинное, реальное знание, хранящееся внутри вас. Именно там находятся все данные, и мы пришли, чтобы пробудить их вас. Мы хотим подбрасывать вам идеи. Мы хотим, чтобы вы не привязывались ни к какой отдельной понравившейся вам идее и вместе с тем старались охватить то, что для вас сомнительно, чего вы боитесь. Поймите, что когда вы сталкиваетесь с так называемыми «темными частями самих себя», вы создаете возможность освобождения для всего или от всего, что с этим связано. Так мы возвращаемся к первому и последнему постулату. Мысль творит. В какой бы ситуации вы ни оказались, привели вас туда именно ваши мысли. Только несокрушимая вера в то, что мысль творит, может трансформировать и ваш личный опыт, и бытие всей планеты. Мы рекомендуем вам побольше задаваться вопросами, когда кто-то сыплет чеканными формулировками и абсолютными истинами. Очень важно слушать побольше разных мнений и разных историй. Послушайте, что рассказывает данный человек, и постарайтесь почувствовать, все ли тут правильно. Помогает ли это вам? Поднимает ли? Нам очень нравится учить вас, Тому, что только вы сами должны решать, что делать. Только вы сами отвечаете за свою жизнь. Мы не отвечаем. Мы очень любим и гордимся своим умением рассказывать истории. Но всегда история, которую мы рассказываем, это, конечно, не единственная история. Это не последнее слово и не непреложенная истина. Это всегда лишь фрагмент. Маленькая часть большой картины. Что бы мы ни рассказывали вам сегодня, мы гарантируем, что через год мы расскажем вам уже другую историю, потому что через год вы будете способны понимать в большем масштабе. Так что наша история тоже постоянно эволюционирует. Ваша задача – найти в каждой истории себя, найти то, что вы знаете, а не то, во что вы хотите верить, Или что вам кто-то рассказал. Верить тому, что вы знаете, обязательное требование. И познание это то, что связывает вас с Первотворцом. Каждому из вас предстоит узнать, для чего вы живете, по мере того, как вы начнете вспоминать свою роль. Вы сами выбрали быть здесь. Вы нужны здесь, у вас есть задание к которому вы готовились в течение многих жизней, так что вы пришли сюда тренированными. Все, что вам нужно знать, сейчас находится внутри вас, и ваша первоочередная задача – вспомнить свою тренировку. В этой жизни вы не будете накапливать новую информацию. В этой жизни вам предстоит вспомнить то, что вы уже знаете. И мы здесь для того, чтобы напоминать вам об этом. И это часть нашего задания.